Я вытащил носовой платок, утер вспотевшее лицо. Потом открыл дверцу будки и вышел. Толстяк заметил. Они могут вернуться. На углу дежурит коп. Заходите сюда. И он большим пальцем указал мне на дверь рядом с будкой.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 Сейчас за мной приедут. Очень благодарен, что вы так поступили. Ерунда. С здешним копом я не помогу, даже если меня озолодят. Он направился к двери. Тут вам ничто не угрожает. Посидите пока. Он вышел. Я плеснул глоток виски в кофе и выпил.